«Верно!» — воскликнул Феджин. «Уж он досадит!» «Да что и говорит «досадит!» — повторил Чарли, потирая руки. «Мне кажется, я его перед собой вижу», — сказал еврей, устремив взгляд на своего ученика. «Я тоже!» — крикнул Чарли Бейтс. «Я тоже!» Я все это вижу, ей-богу, вижу, Феджин, вот потеха, вот уж правду потеха. Все большие парики стараются напустить на себя важность, а Джек Даукинс обращается к ним спокойно и задушевно, будто он родной сын судьи, и произносит спич после обеда. И снова раздались взрывы хохта. В самом деле, мистер Феджин... Столь искусно воздействовал на эксцентрический характер своего молодого друга, что Бейтс, который сначала был склонен почитать арестованного плута жертвой, смотрел на него теперь как на первого актера на сцене, отличающегося беспримерным и восхитительным юмором, и с нетерпением ждал часа, когда старому его приятелю представится столь благоприятный случай обнаружить свои таланты. — Мы должны половчее разузнать, как идут у него дела сейчас, — сказал Феджин. — Дай-ка я подумаю. — Не пойти ли мне? — спросил Чарли. — Ни за что на свете, — ответил Феджин. — Рехнулся ты, что ли, мой милый? — Окончательно рехнулся, если вздумал идти туда, где... — Нет, Чарли, нет. Нельзя терять больше одного за раз. — Я думаю, сами-то вы не собираетесь идти, — сказал Чарли, шутливо подмигивая. — Это было бы не совсем удобно, — покачивая головой, — ответил Феджин. — А почему бы не послать этого нового парня? — спросил юный Бейтс, положив руку на плечо Ноя. — Его никто не знает. — Ну что ж, если он ничего не имеет против, — начал Феджин. — Против, — перебил Чарли. — А что он может иметь против? — Ровно ничего, мой милый, — сказал Феджин, поворачиваясь к мистеру Болтеру. — Ровно ничего. — О, как бы не так, — возразил Ной, пятясь к двери и опасливо качая головой. — Нет, нет, бросьте, это не входит в мои обязанности. — А какие он взял на себя обязанности, Феджин? — спросил юный Бейтс. презрительно созерцая тощую фигуру Ноя. «Удирать, когда что-либо неладно, и есть по горло, когда все в порядке — это, что ли, его занятие?» «Не все ли равно?» — возразил мистер Болтер. «А ты, малыш, не позволяй себе вольностей со старшими. Не то тебе не поздоровиться». В ответ на эту великолепную угрозу юный Бейтс так неистово захохотал, что прошло некоторое время, прежде чем Феджин мог вмешаться и объяснить мистеру Болтеру, что в полицейском управлении ему ничего не грозит, ибо ни отчет о маленьком дельце, в котором он участвовал, ни описание его особы еще не препровождены в столицу, и, по всей вероятности, его даже не подозревают в том, что он искал в ней приюта, а потому, если он надлежащим образом переоденется... то может посетить это место с такой же безопасностью, как и всякое другое в Лондоне, тем более что из всех мест оно самое последнее, где можно ждать добровольного его появления. Убежденный отчасти такими доводами, но в значительно большей степени подавленный страхом перед Феджином, мистер Болтер с большой неохотой согласился наконец отправиться в эту экспедицию. По указанию Феджина он немедленно заменил свой костюм курткой возчика, короткими плисовыми штанами и кожаными гетрами. Все это было у Феджина под рукой. Его снабдили также войлочной шляпой, разукрашенной билетиками с заставы, и извозчичьим кнутом. В таком снаряжении он должен был ввалиться в суд, как сделал бы какой-нибудь деревенский парень с Ковент-Гарденского рынка, вздумавший удовлетворить свое любопытство. А так как Ной был как раз таким неотесанным, неуклюжим и костлявым парнем, какой был нужен, мистер Феджин не сомневался в том, что он в совершенстве справится со своей ролью.